Как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули, как снег, на голову, перекололи, перерубили человек с десятера, до да стальных перевязали. А боярин их, разбойник, хотел было нас всех перевешать. А двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю. Замолчал хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку.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 «Должно быть, раздумал, никого не повесил. Велел лишь всех нас плетьми избить». Ропот опять пробежал по собранию. «А много ли вас было в объезде?» «Пятьдесят человек. Я пятьдесят первый». «А много ли их них было?» «Нечего греха таить. Их них было поменее. Примерно человек двадцать или тридцать». «И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы».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 «А не назовешь и не повинишься, не сдобровать тебе, детинушка!» «Надежа, государь!» — отвечал стременный с твердостью. «Видит бог, я говорю правду. а казнить меня твоя воля. Не боюсь я смерти, боюсь я кривды. И в том шлюсь на целую рать твою». Тут он накинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного. Трудно описать, что произошло в душе хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его. «Государь», — сказал он, вставая, — «коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьми, прикажи вон тому боярину назваться по имени, по изотчеству».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 «Что заслужил себе Никита?» «Смерть», — отвечал царевич. «Смерть», — говорили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы. «Так, пусть же примет он смерть», — сказал Иоанн хладнокровно. «Писано, бо, приемшие нож ножом погибнут. Человеки, возьмите его!» Серебряный молча поклонился Иоанну.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 — Убирайся, терёшка, ты нам не ненадобен. — Или нет, погоди маленько. Иоанн обратился к хомяку. — Отвечай, — сказал он грозно. — Что вы неистовым своим обычаем в медведевке чинили? амяк взглянул искоса на терёшку, потом на серебряного, потом почесал затылок. — Потравились маленько с мужиками, — отвечал он, полухитро-полудерзко. — Нечего греха таить.